Их члены зловой сведены, переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит. И вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг витязь мой, вскипев, железной рукой седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой И в волны с берега бросает. «Погибни!» — грозно восклицает. «Умри, завистник злобный мой!» Ты догадался, мой читатель, С кем бился доблестный Руслан? То был кровавых битв искатель Рогдай, надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель.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 Нахладный перси приняла, И, жадно витязя Лабзая На дно со смехом увлекла. И долго после ночью темной, Бродя близ берегов, Богатыря, призрак огромный, Пугал пустынных рыбаков.